Глава 18. Промывание мозгов. Когда речь заходит о промывании мозгов, большинство людей представляют себе сцены из кино или книг, что-то такое изощренное, с применением устрашающих аппаратов или хотя бы сильно действующих препаратов. Действительно, в голливудских фильмах людей подвергают неким процедурам, в ходе которых их воля подчиняется воле условного повелителя. Как результат, жертва теряет способность самостоятельно мыслить. Вместо этого она начинает действовать и вести себя так, как приказывает ей повелитель. Или, если использовать более привычное нам слово, манипулятор. Почти всегда промывание мозгов включает в себя некое принуждение или даже травму, которая заставляет жертву бояться последствий невыполнения приказов манипулятора. Говоря о промывании мозгов, Важно отметить, что эта тактика дает неоднозначные результаты. Хотя клинических исследований, которые могли бы доказать ее эффективность, не существует, промывание мозгов считается неэтичным. Есть огромное количество источников, доказывающих пагубность воздействия подобных техник на человека. Помните фильм «Заводной апельсин»? Героя фактически пытают, пичкают сценами насилия параллельно с некой вакциной до такой степени, что его воля оказывается сломленной. Цель этого процесса — превратить преступника в образцового члена общества. Для этого один набор ценностей в его сознании заменяется другим. Конечно, этот сюжет — плод воображения, но существуют и другие, более реальные способы подчинения сознания. Некоторые из них также связаны с применением насилия, и, что уж скрывать, наиболее эффективны. Есть и ненасильственные методы. Их эффективность ниже, зато они более распространены и зачастую носят массовый характер. Ведь такое влияние, в отличие от прямого насилия, сложнее подвести под действие какой-нибудь статьи закона. В этой аудиокниге мы не будем говорить об управлении сознанием с применением насилия. С этими способами все более-менее понятно. Они есть, и лучше не попадать в ситуации, когда это насилие направлено на вас лично. Каких-то по-настоящему эффективных техник, позволяющих избежать насилия, если вы стали его жертвой, к сожалению, не существует. И я не хотел бы вас обманывать или давать ложную надежду. Разве что посоветую пройти курсы самообороны. Мы же поговорим о ненасильственных, но при этом эффективных методах промывания мозгов. Промывание мозгов обычно происходит как часть более широкого социального воздействия. Например, дети воспитываются в определенном наборе ценностей как часть сообщества. Однако, вырастая, они могут столкнуться с обстоятельствами, которые заставляют их изменить образ мышления. Так, казалось бы, нормальные дети из благополучных семей становятся террористами, вступив в какую-нибудь политическую организацию. Промывание мозгов лежит в основе религиозных культов и разного рода сект. Там людей зачастую заставляют поверить, что лидер организации — Бог. Эти ситуации показывают, что промывание мозгов — не мгновенный процесс. Нет никакой волшебной кнопки, надавив на которую, можно переключить человека с одного мировоззрения на другое. Это происходит постепенно, шаг за шагом. И жертва, скорее всего, даже не осознает, во что ее вовлекают. Человек просто плывет по течению и принимает происходящее в жизни изменения как должное. Осознание может прийти слишком поздно или не прийти вовсе. В результате человек может оказаться в безвыходной ситуации. Цель промывания мозгов — изменить восприятие реальности человека или группы людей, как это бывает в случаях с культами или радикальными политическими движениями. Когда человек оторван от мира, лишен окружения, которое как бы привязывает его к реальности, он становится уязвимой мишенью. В результате им легко манипулировать. Было бы ошибкой думать, что промывание мозгов всегда имеет большой охват и стремится к масштабному влиянию. Конечно, все мы знаем, что нужно избегать сект и террористических организаций. Но столкнуться с этим явлением можно и на самом простом бытовом уровне. В личных отношениях, или на работе. Опасность заключается в том, что мы до последнего будем думать. «Ну нет, со мной такого точно не случится». Именно поэтому я бы хотел подробно описать, как реализуется эта техника, чтобы вы могли распознать опасность на ранних этапах и избежать ее. Промывание мозгов. Процесс. Термин «промывание мозгов» используется для обозначения процесса, в результате которого набор убеждений и идей человека — заменяется другим, навязанным манипулятором. Все люди имеют определенный набор мыслей, идей и убеждений, заложенных в ходе их воспитания. В зрелом возрасте этот набор уже довольно прочно укореняется в сознании и воздействовать на человека непросто. Поэтому любимцы манипуляторов — более молодые люди, чьи базовые установки еще не до конца сформировались или же недостаточно укрепились. Кроме того, влиянию легко поддаются люди в стрессовых ситуациях. Когда у человека рушится мир, на руинах как раз и можно посадить новые идеи и взгляды. Но как же можно изменить программу человека, особенно против его воли? Для этого необходим механизм, позволяющий жертве принять изменения, что впоследствии приведет к трансформации поведенческих моделей. Как мы уже говорили, наиболее действенный и распространенный механизм — насилия. Насилие используется, чтобы заставить человека принять изменения из-за страха перед негативными последствиями. Помните, как у Стивена Кинга в рассказе «Корпорация Бросайте курить» 1978 год? Первая сигарета током бьют жену героя, вторая — его самого. После третьей — обоих, а четвертая ставит под удар их сына. Дальше по нарастающей до 9, а десятая сигарета — смерть. Как думаете, сколько сигарет выкурит герой? Спойлер — одну. И этого будет достаточно. Как говорит антагонист, представитель корпорации, к 40% наших клиентов мы не применяем никаких дисциплинарных мер, и только 10% допускают три нарушения. И хотя подобная история может показаться дикой, на самом деле это довольно распространенная практика. Я сейчас не про семейные пытки током во имя свободы от никотина, а про принцип наказания. Точнее, даже не самого наказания, а его перспективы в случае какого-то проступка. Мы сталкиваемся с негативными последствиями каждый раз, когда совершаем что-то, выходящее за рамки общественных норм. Вот скажем, преступники — Они сталкиваются с негативными последствиями, когда нарушают закон. За свои деяния преступники попадают в тюрьму. Это такой сдерживающий фактор, который говорит всем членам общества. Нарушишь закон — попадешь за решетку. Отрицательное подкрепление также эффективно, как и положительное. Разница заключается в том, что положительное направлено на поощрение соответствующего поведения, а отрицательное — на наказание за нежелательное. Отрицательное подкрепление стремится создать культуру страха, чтобы каждый, кто не подчинится, столкнулся с суровыми последствиями. Безусловно, страх куда эффективнее похвалы, поскольку он играет на инстинктивных реакциях человека. Промывание мозгов. Этапы. Как я уже говорил, промывание мозгов — не сиюминутное действие. Это процесс, включающий несколько этапов и достаточно длительный все-таки заменить жизненные установки человека — задача не из простых. Предлагаю рассмотреть процесс на примере личных отношений. Помните, я рассказывал про пару девушка Элис и ревнивец-жених Макс. Я не знаю, как в итоге сложилась их совместная жизнь, но исходя из рассказанного на приеме, могу предположить. Давайте возьмем их в качестве героев небольшой истории отношений «абьюзер-жертва». И посмотрим, как можно подменить понятия и установки взрослого и здравомыслящего человека. Ситуация смоделирована, любые совпадения с реальной жизнью случайны. Подавление самости. Это первый и очень важный шаг в процессе промывания мозгов. Манипулятору нужно разрушить старую личность субъекта и сделать его более хрупким и открытым для новой, удобной для манипулятора личности. Этот шаг — основа всего процесса. Если субъект твердо держится за свое старое «я», усилия манипулятора могут пропасть даром. Вот почему так важно разрушить идентичность жертвы, заставить ее сомневаться в себе и своем окружении. Подавление самости достигается в несколько этапов. Покушение на самость субъекта, разжигание чувства вины, отречение от себя прежнего и, наконец, сам переломный момент. Итак, наша экспериментальная пара. Как мы уже поняли из предыдущего описания, манипулятор — молодой человек по имени Макс. Он явно не уверен в себе, ревнив и жаждет полного контроля над невестой. Неуверенность в себе он маскирует нарочитой мужественностью, которая проявляется в патриархальных установках. Он транслирует, что мужчина — главный в семье, женщина должна следовать за ним, решение принимает мужчина и прочие подобные установки. Девушка Элис выросла в традиционной семье, но воспитывалась довольно свободно. Родители прививали ей семейные ценности, при этом говорили и о важности образования, карьеры, самореализации. Девушка работает и обеспечивает себя. Любит спорт, у нее много друзей, насыщенная жизнь. Что делает Макс на первоначальном этапе? Подвергает сомнению все ее ценности и достижения старается не звести свою невесту до уровня беспомощного ребенка, который шагу не может ступить без большого и сильного парня-защитника. Все это, конечно, под видом заботы. Помните историю про неизменные встречи на остановке? Таким образом, он транслирует мысль. «Ты не можешь сама даже дойти до дома. Это опасно. Ты не справишься». Также он показывает, что девушка не так уж финансово независима, как привыкла думать пренебрежительно отзывается о ее работе, которая годится лишь для старшеклассников, о квартире, которую она снимает вместе с соседками. Взрослые люди не живут в общежитии, как студенты провинциального колледжа. Даже ее тренировки становятся объектом критики. Сколько-сколько ты занимаешься? Два года? И такой результат? Слушай, не обижайся, конечно, но за два года в нормальном зале из тебя бы сделали участницу фитнес-бикини. В общем, все, что дорого Элиш, из чего складывается и личность, и самоощущение, становится объектом очень аккуратной и доброжелательной критики. Парень так хочет позаботиться о своей девушке, улучшить ее жизнь. Со временем Элис привыкает думать с оглядкой на мнение Макса. Она и правда боится ходить по вечерам, ведь район у них не особо благополучный. И не важно, что до встречи с женихом она три года спокойно ходила по этому же району, не задумываясь об опасности. Да и работа, если уж честно, совсем не тянет на работу мечты. А что касается тренировок, то, по большому счету, не так важно, где и с кем тренироваться. Правда, можно и дома. Макс ведь подарил ей гантели и крутой онлайн-курс. Ей, конечно, нравится движуха в зале, люди, мероприятия, но главное-то это результат. Надежда на спасение. После того, как личность жертвы успешно разрушена, можно перейти к следующему шагу. Манипулятор внушает жертве, что у той есть единственная надежда на спасение — принять убеждения, предложенные манипулятором. Чуете? Повеяло сектами. Все погибнут, и лишь уверовавшие в святую кочерышку обретут шанс спастись. На самом деле, это совсем не смешно. Человек, у которого буквально выбили из-под ног все несущие конструкции, отчаянно ищет, на что бы опереться. И в этом положении он максимально восприимчив к идеям, которые ему представляют как спасительные. Ведь манипулятор уверяет, если выбрать верный путь, все обязательно наладится. На этом этапе промывания мозгов есть четыре ступени. Снисхождение, принуждение к признанию, пробуждение вины и избавление от нее. Как там дела у нашей пары? Элис переживает не лучшие времена. В ее жизни явно все не так, как ей хотелось бы. К счастью, рядом с ней замечательный мужчина, который не позволяет всему окончательно рухнуть. Перестройка «Я». К этому моменту жертва уже пережила несколько этапов промывания и вызванное ими эмоциональное потрясение. Она уверена, что раньше шла по неверному пути и стремилась к ложным целям. Но теперь все должно измениться. Естественно, при помощи манипулятора. На этом этапе жертва — чистый лист. Манипулятор может внедрить новые идеи и установки, используя ее эмоциональную нестабильность и желание получить опору в жизни. Итак, что происходит в жизни наших героев? Прекрасный мужчина делает свои возлюбленные предложения, ведь самое главное для женщины — семья. А пока брак не заключен, предлагает съехаться и начать новую совместную жизнь, где все будет по-другому, правильно и стабильно. Девушка, конечно, соглашается. Хэппи-энд? Не думаю. Впереди еще много работы. Чуть позже мы рассмотрим методы, при помощи которых манипулятор еще сильнее подчиняет себе жертву. Промывание мозгов. Эффект. Общие последствия промывания мозгов проявляются в личности человека. Когда процесс проходит успешно, его результатом становится эффект фрагментированной личности. Под фрагментированной личностью мы имеем в виду, что человек перестает быть целостным существом, то есть тем, кто в полной мере контролирует свои эмоции и действия. Человек с фрагментированной личностью может в итоге потерять связь с реальностью. В этом и заключается главная цель промывания мозгов. Когда человек теряет связь с реальностью, ему бывает трудно отличить, что является настоящим, а что нет. В итоге у манипулятора появляется возможность внедрить свою версию действительности в сознание жертвы. В этом случае жертва может столкнуться с тем, что ей никак не удается найти хоть какой-то смысл в своей жизни. Как следствие, у человека возникают приступы паники. Манипулятору, в свою очередь, необходимо закрепить результат. Например, возобновить инциденты насилия, если методом разрушения личности было оно чтобы напомнить о негативных последствиях, которые наступают в результате неповиновения. Или же усилить моральное давление, чтобы не дать жертве опомниться. Звучит жутко, не так ли? Однако правда в том, что негативное подкрепление происходит на самых разных уровнях. Например, родители могут установить для своих детей границы, некие семейные правила. Их нарушение влечет за собой негативные последствия. Это может включать в себя наказание ребенка или лишение каких-то привилегий на определенный срок. В результате ребенок будет подчиняться, чтобы не столкнуться с последствиями своих действий. Здесь есть одна очень важная оговорка. Зачастую для того, чтобы заставить человека подчиниться, достаточно лишь угрозы негативных последствий. Но наступает момент, когда манипулятору необходимо привести обещанное в исполнение. Это означает, что манипулятору, возможно, придется выполнить свои угрозы, дабы доказать, что он не шутит. В мире преступности это встречается сплошь и рядом. Когда наркобарон или главарь мафии выносит предупреждение, ему нужно показать пример, чтобы остальные подчинились. Да, без насилия никак. Зато такого примера будет достаточно. Опять же вспомним Стивена Кинга и его «Бросающих курить». В рассказе герой выкуривает одну сигарету, и в итоге его жена оказывается в пыточной комнате. Корпорация не шутит. В случае с ненасильственным принуждением то же самое. Если родитель предупреждает своего ребенка, что невыполнение домашнего задания приведет к потере права смотреть телевизор, то в случае неповиновения лучше исполнить свою угрозу, иначе в следующий раз это обещание уже не будет воспринято всерьез. Выполнение угроз служит психологической цели. Оно создает последовательность в сознании окружающих. Точно такой же результат достигается в случае положительного подкрепления. Если подталкивать людей к тому или иному действию в обмен на вознаграждение, обещание нужно вовремя исполнить. В противном случае люди почувствуют себя обманутыми и в будущем не пойдут на поводу. Промывание мозгов. Тактики. Мы уже выяснили, что промывание мозгов может включать в себя насилие или, как минимум, угрозу его применения в дополнение к негативному подкреплению. В итоге это может привести к эффекту фрагментарной личности или, по крайней мере, к подавлению нежелательных моделей поведения. Мы рассмотрим некоторые конкретные тактики промывания мозгов. Следует отметить, что каждый из них различается по степени воздействия. Необходимо уметь распознать их, чтобы избежать негативных последствий. Подрыв самооценки. Один из самых эффективных способов промывания мозгов. Когда человек находится в гармонии с собой и уверен в своих силах, он не чувствует потребности во внешнем источнике одобрения. Такие люди самодостаточны и морально устойчивы. Но когда уверенность в себе падает, человек испытывает нужду в поддержке извне. Подорвать самооценку человека просто, если постоянно говорить ему, что он недостаточно хорош, указывать на его ошибки — и критиковать его на каждом шагу. Так манипулятор убеждает жертву в ее ничтожестве и формирует у нее эмоциональную зависимость от агрессора. На примере нашей пары мы уже посмотрели, как работает эта техника. У тебя плохая работа, жалкая квартира и никаких успехов. Уже достаточно. Добавим сюда несколько доброжелательных критических комментариев по поводу внешности, пару уничижительных высказываний в адрес подруг. Обесценим планы на будущее. Сплав по горной реке — вот же удовольствие три дня мокнуть в какой-то глуши, без возможности нормально помыться. Поехали лучше в загородный отель. Готово. Жертва растоптана и не способна защищаться. Можно брать тепленькой. Изоляция. О, это классика манипуляций. Изоляция может быть в буквальном смысле, когда человека похищают и вырывают из его привычной жизни. В этом случае жертва физически удаляется из привычного знакомого контекста. Вариантом физической изоляции может быть переезд на большое расстояние. Казалось бы, это добровольное решение, и жертва может отказаться. Но в реальной жизни обстоятельства складываются так, что у жертвы не остается выбора. Манипулятор приложит все усилия, чтобы изолировать жертву от ее семьи, друзей и других источников поддержки. Это связано с тем, что он хочет быть единственным источником информации для жертвы. Заботливые члены семьи расскажут жертве, что она попала в секту или застряла в абьюзивных отношениях, а манипулятор однозначно не хочет, чтобы человек это осознал. Когда жертва отрезана от близких и общества, ей некуда идти. Она становится зависимой от манипулятора. На этом этапе манипулятор может прибегнуть к газлайтингу. Жертва, теперь уже одинокая и не имеющая никакой поддержки, будет эмоционально, финансово и даже духовно зависеть от манипулятора и его окружения. Именно поэтому сбежавшие из дома подростки почти всегда попадают в лапы таких групп. Кроме того, мишенями манипуляторов становятся люди, пережившие серьезные травмы. Если вы увязли в своей зоне комфорта, изменить образ мысли становится сложно. Поэтому будьте насторожа, когда люди вдруг призывают вас бросить все и следовать радикально новой модели поведения. Именно так культы привлекают своих жертв. Они убеждают их в необходимости отказаться от нынешнего образа жизни и принять новые убеждения. В итоге культ подменяет текущую жизнь жертвы искаженным видением реальности. Например, культы заставляют жертв поверить, что они не нуждаются в смертных. В этом случае происходит изоляция и жертва оказывается в руках манипулятора. В случае с нашей парой, вероятно, Макс получит выгодное рабочее предложение в другом штате. Скорее всего, это случится уже после свадьбы. Брачные узы — мощный рычаг воздействия, особенно для людей, воспитанных в традиционных религиозных семьях. К тому же Элис нечего терять на старом месте. Мы же помним, работа у нее не очень престижная, подруги, как на подбор, безалаберные. Семья на первом месте, долг жены следовать за мужем. Так девушка оказывается вдали от родителей и друзей, без работы и личных финансов. Страх и зависимость. Мы уже не раз говорили, что страх — ценный ресурс для манипуляторов. Это один из базовых первобытных инстинктов, от которых человеку нелегко избавиться. Если уж на то пошло, страх — это инстинкт, который развивался как средство, помогающее человеку выжить. Страх может быть вызван любым количеством стимулов. Он может быть результатом надвигающейся угрозы или контакта с неизвестной ситуацией. Кроме того, страх обычно связан с вероятностью физического вреда, в большей степени, чем эмоционального, и смерти. Смерть сама по себе — главный страх, с которым сталкиваются все люди. Каждый раз, когда человек сталкивается с возможностью смерти, в нем срабатывают инстинкты выживания. Опытный манипулятор способен распознать, какие вещи вызывают у человека чувство сильного страха, чтобы затем использовать их против своей жертвы. Это открывает две возможности. Во-первых, манипулятор использует страх своей жертвы, чтобы управлять ею при помощи постоянной угрозы, которая как бы держит в узде. Однако, как уже говорилось ранее, Наступает момент, когда манипулятор должен перейти к действию. Если манипулятор осуществляет свою угрозу, страх усиливается. Во-вторых, манипулятор может выступить в роли героя. Он спасает свою жертву от мнимой угрозы. Опытный манипулятор способен подстроить все так, чтобы стать настоящим благодетелем в глазах своей мишени. В итоге, ничего не подозревающие жертвы начинают восхищаться манипулятором, не задумываясь о том, что угрозы на самом деле не существует. Если изучить эту ситуацию глубже, то в результате такого героизма у жертвы может возникнуть зависимость. Это особенно заметно в социальных группах и организациях, где есть один человек, который всегда отвечает за то, чтобы все работало без перебоев. Возьмем, к примеру, правительство. Люди настолько привыкли к тому, что правительство решает все их проблемы, что стали чрезмерно зависимы от государственных услуг. Зависимость от правительства — своего рода наркотик, от которого люди, возможно, никогда не смогут избавиться. Кстати, о наркотиках. Они также могут использоваться в программах промывания мозгов. Как только жертва подсаживается на определенный вид наркотика, Она будет послушна до тех пор, пока у нее есть доступ к этому наркотику. Манипулятор использует это, чтобы мучить жертву до тех пор, пока она не потеряет всякую волю. В случае нашей пары обошлось без наркотиков и страха смерти. По крайней мере, пока. Но вот страх одиночества, воспитанный в девушке родителями, точно сыграл на руку ее мужу. Ведь в незнакомом месте он единственный близкий человек. И угроза его потерять способна привести Элис в ужас. Кроме того, у нее есть страх остаться без средств к существованию. Ее семья из среднего класса и в ее детстве родители знавали тяжелые времена. Элис понимает, что для нормальной жизни ей необходима работа. Однако Макс всячески ограничивает ее в возможности поиска этой работы, аргументируя тем, что нужно устроиться на новом месте. А наводить в доме уют — женское дело. Попутно, правда, он не забывает напомнить, что она не приносит ничего в семейный бюджет. Но это происходит не слишком часто. Впрочем, даже редких напоминаний достаточно, чтобы загнать девушку в чувство вины. «Мы против них» — это типичный сценарий «разделяй и властвуй». Манипулятор создает такое восприятие реальности, при котором жертва считает, что весь мир настроен против нее, и единственным утешением является манипулятор. Это обеспечивает манипулятору полный контроль над жертвой. Часто риторика «мы против них» направлена на то, чтобы посеять вражду между людьми. Чем глубже манипулятору удается вбить этот клин раздора, тем эффективнее становится его тактика контроля сознания. Следует отметить, что эта техника не применяется обособленно, как правило, она комбинируется с другими. Допустим, родители Элис слегка обеспокоены тем, как складывается ее жизнь после свадьбы. Им не нравится, что дочь уехала далеко от дома и сидит без работы. Они высказывают опасения, а девушка делится этим со своим единственным близким человеком — с мужем. Что делает Макс? Уверяет, что родители просто всегда были против их союза и призывает не дать этим людям разрушить их с Элис счастье. Ведь у них все прекрасно. Правда, дорогая? Этим он не только объединяется с жертвой против общего врага, но и усиливает ее изоляцию. Теперь, поссорившись с родителями, девушка не сможет сорваться и вернуться к ним, даже если у нее возникнет такое желание. Слепое повиновение. Полное подчинение — одна из целей, которой манипуляторы добиваются от своих жертв. Однако добиться от человека абсолютного послушания — Довольно сложно, ведь люди обладают свободой воли. Манипулятор не может полностью подавить волю жертвы, но он способен воздействовать на ее эмоции и мысли. Слепое повиновение, как правило, является следствием того, что базовые ценности человека заменяются другими, теми, которые хочет привить ему манипулятор. Наиболее распространенные примеры этого явления встречаются в религиозных культах и в армии когда люди принимают какой-то набор ценностей и готовы отдать за него жизнь. Однако люди будут сопротивляться, если сочтут, что определенные действия не соответствуют их мировоззрению. Вот почему манипуляторы должны изо всех сил стараться вытеснить базовые ценности своих жертв. Физическая активность. Поговорка, гласящая, что люди – существа привычки, справедлива во все времена. Человеческое поведение формируется на основе модели, которую нелегко изменить, если она уже привита. Когда говорят, что кто-то зациклен на своем, это означает, что у него сложился определенный образ действий, и он не желает от него отступать. В этом случае значительные изменения практически невозможны. В целом же для изменения поведенческой модели жертвы может быть использована физическая активность. Например, тот, кто стремится вести более здоровый образ жизни, начнет заниматься спортом. При этом человек должен быть последовательным в своем новом режиме. В противном случае эти изменения не будут закреплены. Физическая активность, ведущая к изменению поведенческих моделей, подкрепляется последовательностью. Когда вы переносите последовательность на промывание мозгов, необходимо, чтобы жертва подвергалась физическим нагрузкам, которые могут усилить, Это новое состояние. Именно поэтому солдаты спецназа подвергаются изнурительным физическим тренировкам. Это служит двойной целью. Во-первых, для создания физически сильных солдат, а во-вторых, для укрепления базовых ценностей, которые внушаются этим солдатам. В итоге мы получаем высококвалифицированного и подготовленного бойца с набором базовых ценностей, соответствующих ценностям армии, которой он принадлежит. А в личных отношениях? Наша пара, по инициативе Макса, решает вести более здоровый образ жизни, и в какой-то момент увлечение тренировками и пробежками становится новой религией. Конечно же, они делают это вместе, и муж полностью контролирует семейный спортивный прогресс. Правда, у Элис не остается ни сил, ни времени, чтобы активно искать работу или заводить новые знакомства. Ведь завтра они идут на пробное занятие кроссфитом, а в выходные с утра парную йогу в местном парке. Повторение и рутина. Этот раздел возвращает нас к постулату о том, что человек — существо привычки. Ошибочно полагать, что человек может выучить что-то новое в одно мгновение. Каким бы четким и эффективным ни был процесс преподавания и обучения, для того чтобы усвоить новую информацию, человеку необходима практика и повторение. Тогда знания закрепляются и формируются новые привычки. При промывании мозгов также необходимы рутина и повторение. Без этих элементов жертва будет сломлена окончательно и станет бесполезной. Это происходит, когда применяется тактика «хороший коп – плохой коп». Когда жертва не знает, чего ожидать, она может оказаться настолько дезориентирована, что ее психика начинает сбоить. В результате жертва окажется неспособной нормально функционировать просто потому, что не имеет ни малейшего представления о том, чего ей следует ожидать. Естественно, это не является целью промывания мозгов. Хорошим примером может служить опыт, проведенный на лабораторных мышах. Эксперимент заключался в следующем. Когда мышь нажимала на кнопку звоночка, она получала либо гранулу корма, либо удар током. Смысл эксперимента был в том, чтобы за звуковым сигналом следовал случайный результат. Так мыши испытывали страх при мысли о нажатии на кнопку, поэтому просто избегали ее. Несмотря на понимание того, что есть шанс получить гранулу корма, мыши предпочитали риску голод. Вот почему в промывании мозгов важна последовательность. Только благодаря ей манипулятор может добиться, чтобы новые привычки и модели поведения, которые он стремится привить своей жертвы, закрепились, не сломав ее психику. Ведь неисправная голова — бесполезная голова. Раздражительность. Смысл постоянного раздражительного настроения в том, чтобы запутать собеседника. После того, как объект измотан, манипулятор может делать все, что ему заблагорассудится. Так что если вы имеете дело с крайне раздражительными людьми, лучше всего дистанцироваться от них. Они втянут вас в свою игру. На самом деле многие из них получают нездоровое удовольствие от того, что заставляют других строить догадки. Они чувствуют прилив сил, когда люди не могут найти какую-нибудь точку опоры. Будьте осторожны и не поддавайтесь на уловку непредсказуемости. Это всего лишь красивое слово, которым характеризуют эмоционально нестабильных людей. В нашей паре все идет по плану Макса. Забрав жену из привычной среды и посадив ее фактически под замок, он может позволить себе немного нестабильности. Например, каждый вечер они заказывают на ужин еду с доставкой. Они обсудили это в самом начале и решили, что первый месяц или даже два будут так делать. Нужно же выяснить, как обстоит дело с доставками на новом месте. Но в один из дней на вопрос, что заказать сегодня, Макс раздраженно отвечает, что вообще-то хочет нормальной домашней еды, а не очередную пиццу. Элис недоумевает, ведь они договорились. Списывает это на усталость мужа, на новой работе наверняка приходится выкладываться по полной. На следующий день она готовит ужин сама, и Макс счастлив. Однако еще через пару дней он с видимой злостью говорит, что ее кулинарные таланты не так уж хороши, И лучше бы она не переводила продукты, а заказала пиццу. Ежедневные ужины становятся для девушки причиной стресса. Она не знает, в каком настроении придет с работы муж, и удастся ли ей угодить ему с едой. Это подрывает ее самооценку. Она плохая жена, да к тому же еще не работает. Бомбардировка любовью. Хотя эта техника обычно встречается в романтических отношениях, у нее далеко не одна сфера применения. Метод бомбардировки любовью, о котором мы уже говорили, но не грех повторить, заключается в том, что на ранних этапах отношений манипулятор прилагает значительные усилия с целью завоевать потенциальную жертву. Едва же объект ухаживаний соглашается вступить в отношения с манипулятором, тот получает свободу быть самим собой. Эта техника действенна до тех пор, пока не произойдет одно из двух — Либо манипулятор получит желаемое и перестанет интересоваться жертвой, либо просто устанет от романтических отношений. Бомбардировка любовью может быть разрушительной техникой, когда применяется к человеку, у которого опыта в романтических отношениях мало, либо этот опыт несчастный. Например, если человек не может оправиться после разрыва, он может быть особенно восприимчив к бомбе любви. В этом случае, после того, как действие любовной бомбы ослабнет, жертва может остаться полностью опустошенной. Разновидность бомбардировки любовью встречается и в рабочих коллективах. Новый сотрудник делает все возможное, чтобы достичь максимальных показателей, однако как только почувствует, что освоился, трудолюбие и усидчивости как не бывал. Другой вариант можно проследить на примере политиков после их первого избрания на должность. Они поддерживают динамику, заданную во время предвыборной кампании в первые несколько недель работы на посту. Когда эффект медового месяца проходит, они могут спокойно вернуться к своему привычному образу действий. В обоих случаях бомба любви оказывается не более чем уловкой, пока манипулятор не получит желаемое. Как только это происходит, манипулятор волен действовать как хочет. Часто это означает, что он бросает жертву и переходит к следующей цели. В нашей паре этап бомбардировки любовью был в самом начале отношений. Однако и после свадьбы Макс устраивает краткие периоды вспышки нежных чувств, заваливает жену подарками, устраивает сюрпризы. Это делается для того, чтобы внести смятение в сознание Элис. Она не может понять закономерность, по которой периоды любви сменяются раздражением. Это держит в постоянном напряжении и делает девушку послушной. К тому же такие моменты просветления вселяют в нее надежду, что в их с мужем отношениях все хорошо, а неприятные инциденты можно списать на притирку. Как видите, техники промывания мозгов не требуют каких-то специальных навыков или приспособлений. Достаточно понимать, как воздействовать на психику человека. На примере нашей почти выдуманной пары мы проследили, как самостоятельная и совершенно нормальная девушка превратилась в послушную жертву. Ее жизненные установки изменились под влиянием человека, желающего получить полный контроль. Промывание мозгов. Исследования. Большинство из приведенных ранее тактик — результат практики на реальных людях. Ведь воспроизвести отношения в лаборатории невозможно. Следует отметить, что эти тактики не являются частым объектом психологических исследований, поскольку они довольно неэтичны так что вы не сможете найти научную литературу о том, как промывать людям мозги. Тем не менее, существует множество научных исследований, посвященных изучению травм и изменениям личности, последствиям таких средств и тактик. Кроме того, можно найти разборы конкретных случаев, где эта тема рассматривается довольно подробно. Если вам интересно и вы хотите узнать больше, существует ряд научных работ, посвященных ситуациям, которые связаны с промыванием мозгов и другим тактикам контроля сознания. Авторы изучают манипуляции с психологической точки зрения и фокусируются на биологических механизмах. Как уберечься от промывания мозгов? Если вы не хотите, чтобы вам промыли мозги, просто не мойте голову. А если серьезно, уберечься от промывания мозгов довольно сложно. Манипулятор прекрасно понимает, что и зачем он делает. И если этот манипулятор не новичок, его действия будут продуманными и незаметными. Но все же можно выделить несколько общих правил, позволяющих снизить риск этого воздействия. Эмоции под контролем. Очень важно сохранять контроль над своими мыслями и эмоциями. Если вы теряете самообладание, вы становитесь легкой добычей. Конечно, когда вам грустно, вы можете плакать, а когда весело смеяться. Но совсем другое дело — позволить другим контролировать ваши мысли и поступки. Если вы оказались в группе или в отношениях, где вам навязывают определенный образ действий, пора выбираться оттуда. Не делайте то, чего не обязаны. Многие манипуляторы будут пытаться заставить вас совершить тот или иной поступок. Не поддавайтесь на это. Если вы чувствуете, что не можете постоять за себя, обратитесь за помощью. В конце концов, любой, кто пытается заставить вас делать то, чего вы не хотите, стремится вас использовать. Главное, что нужно помнить, за ваши поступки отвечаете только вы и никто другой. Не ставьте телегу впереди лошади. Мы наиболее подвержены манипуляциям в период эмоциональных скачков. Когда средства массовой информации или ближнее окружение пытаются возбудить ваши чувства, создавая иллюзию паники, вам нужно спокойно сесть и все обдумать. Поддавшись панике, страху или истерии, нетрудно наделать ошибок. Именно этого и добиваются манипуляторы. Да, сохранять трезвость ума тяжело, однако это лучший способ пресечь все попытки манипулирования в зародыше. Действуйте без промедления. Вам кажется, что на вас оказывают воздействие? Необходимо разобраться в истинном положении вещей и при необходимости защититься от темных техник манипулирования. Вспомните, о чем мы говорили ранее. Лучший способ сохранить свой рассудок — дистанцироваться. Чем больше вы медлите, тем меньше шансов выбраться из иллюзий. Проактивность в этом случае — один из лучших способов защитить свое психическое здоровье. Постарайтесь отключиться от окружающего мира с помощью таких практик, как медитация и самоосознанность. Кроме того, ограничьте потребление телевидения и социальных сетей. Избавьтесь от информационного шума. Он подавляет разум и чувства. И, наконец, не отказывайтесь от критического мышления. Если вы будете подвергать сомнению все, что видите и слышите, то быстро поймете, что большинство людей руководствуются благими намерениями и вам будет проще поймать человека, который пытается вас использовать. Вы также станете замечать довольно явные попытки СМИ влиять на ваш разум и ваши реакции. В конечном итоге это принесет вам пользу. Со временем и с опытом вы сможете легко определять, когда кто-то пытается использовать вас в своих интересах.